Глава 34. Последствия от лица Эсти. 26 октября, утро, вторник. Мне позвонил Франклин, сообщив, что в саму стреляли, что происходит в нашем доме. Подбежав к кабинету Франклина, услышала там голоса родителей, что они тут делают. Я подошла ближе, успела к началу. Алиана стреляла в саму. Энди Она могла убить его. Боясь себя выдать, я зажала рот рукой. Не может такого быть, чтобы Алия стреляла в саму. Как такое произошло? Что случилось между ними? Отец обескуражен, как и я. А я знала, что всё так закончится. Бедная девочка. Снова защищаешь её. Ты не понимаешь, я узнала, кто она. И кто же? Андрес. Я привела тебя к доказательствам, почему не хотела видеть ее рядом с Саму. Я прочла записи их с Франклином встреч. Расскажи мне. Алиана, Лина, дочь Эмилии и Артура Рея из разрушенной династии Рей в провинции Рейбах. Твоя крестница? Как такое возможно? Здесь все есть. Кто еще, кроме тебя, знает о ней? Давно ты скрываешь? Андреас повысил голос, стало одновременно страшно и любопытно. «Франклин знает. Насчет Саму — не уверена. Раньше я только догадывалась, но сложив некоторые факты, как-то увидела шрам у нее на кисти. Помнишь, в флорал Саму толкнул Лину? Что-то такое припоминаю». Потом заметила у нее на руке кольцо Эмилии и татуировку династии Рэй. Все навело на мысль искать информацию дальше. И только недавно у меня появились доказательства. Иначе ты бы не поверил. В голове не укладывается. Поэтому в последний месяц ты какая-то расстроенная и не в настроении, убиваешься по-прошлому. На меня нахлынули воспоминания того времени. Теперь понимаешь, почему переживаю. Мы в опасности. Я не переживу, если повторится подобное. Инди, мне страшно. Я своими глазами видела убитого Артура и увела оттуда Лину. Бедная девочка, столько всего пережила. Голос мамы задрожал. Вдруг они выследят её и убьют нас всех. Снова. Велу, велу, успокойся. Это было давно, но ты права, это опасно. Я предлагаю стереть её воспоминания о самой себе. История тянется с Флорой. Пора покончить с ней. У Алиса саму только появился настоящий шанс официально создать семью. произнесла мама с сожалением Мы не сможем раскрыть тайну станет опаснее для нас всех но Сэмуэль не прекратит попытки добиться Алиану он никогда не забудет её Чем дальше укрепляются их отношения тем сложнее заставить его отказаться от неё ради будущего Бристании Сэмуэль наша надежда У тебя есть план услышала я грустный голос мамы Придётся пойти на это ради будущего саму Мы сотрём им воспоминания друг о друге. А что, если они вспомнят друг друга? Тогда нам придётся принять Алиану и не мешать. А как же опасность? Есть ли другой способ? Не думал. У меня нет времени искать другой способ. Чем дольше тянем, тем больше вероятность распространения слухов, пока мы не разберёмся. Не слишком ли ты жесток нашему сыну? Одного мы уже потеряли. Если саму всё вспомнит, то потеряешь и его. А что скажет и Стефания? Понимаю, это рискованно и негуманно, но я не знаю другого выхода. Делай как знаешь. Но простит ли саму, если в воспоминания вернуться? Ради нашей безопасности готов рискнуть. Теперь ты понимаешь, почему я не могла выгнать её и противостоять. Я верила, что она Лина Моя крестница. Я ее так любила. Она дочь Артура Рея. Я не могла поступить иначе. Вилу, это вынужденная мера. Тебе придется свыкнуться. Андреас, я только обрела ее в своем сердце. Любимая моя, забудь Артура. Его больше нет. И Элины больше не будет. Ничего себе. Лично мне абсолютно все равно на какую-либо безопасность. Хочу видеть Али и саму вместе. Они через столько прошли, чтобы на вечность забыть друг о друге? Не допущу. Поспешила к Али. Есть план, и мне не терпится обрадовать ее.